Джеймс Хедли Чейз. Весь мир в кармане. Читает артист Александр Хашабаев. Глава 1. Часть 1. Четверо сидели за столом, на котором были разбросаны игральные карты и покерные фишки. Тут же стояли стаканы, бутылка виски и две полные до краёв пепельницы. В комнате царила полутьма. Лампочка под зелёным абажуром высвечивала только стол. Попиросный дым клубился над головами играющих и уходил прочь в густой и тень. Фрэнк Морган, сильный мужчина со сосредоточенным взглядом и тонкими губами, выложил каре из четырёх королей и откинулся на спинку стула, слегка постукивая кончиками пальцев по столу. Повисла пауза, а затем трое его соперников С недовольными возгласами бросили карты. Джипо. По паспорту Джузеппе Мандини. Чернявый толстячок с коротко стриженными, уже посидевшими на висках, курчавыми волосами и острым носиком. Сдвинул свои фишки в сторону Моргана и с горечью усмехнулся. — Все. — Продулся, — объявил он. — Вот везение. Хоть бы одна карта выше девятки за весь вечер. — Эд Блэк? перебрал пальцами свою аккуратно сложенную стопку фишек, отделил от неё четыре штуки и тоже передвинул их к Моргану. Блэк, пелакурый красавец высокого роста, до да черно загорелый, обладал той внешностью, которая привлекает женщин, но настораживает мужчин. На нём был тщательно выглаженный серый фланелевый костюм и галстук из цветной ткани, жёлтые подковы на бутылочно-зелёном фоне. Он был одет, несомненно, лучше других участников компании. Четвертый и самый младший за столом был Алекс Китсон. Парень лет двадцати трех, крепкого телосложения, темноволосый, с высокими скулами и приплюснутым носом профессионального боксера. Одетый в рубашку с открытым воротом и вельветовые брюки, он угрюмо посматривал на собравшихся темными глазами. Алекс подвинул к Моргану свои птицы. последние фишки и сказал: "Я тоже на нуле. Я ведь был четыре дамы, разбежался я, значит". Он не договорил, потому что трое остальных его не слушали, а внимательно смотрели на Френка. Морган, покуривая сигарету, не спеша складывал свои фишки в три равные стопки. Все молча наблюдали за ним, так что было слышно его ровное дыхание. Сложив всё как следует, Морган поднял свои черные змеиные глаза на собравшихся и, не торопясь, оглядел каждого. — Ну, чего ты задумал, Фрэнк? — спросил нетерпеливый Блэк. — Я же вижу, что ты весь вечер ерзаешь, как на иголках. Морган еще несколько секунд продолжал постукивать кончиками пальцев по столу, а потом вдруг резко спросил. — А что, парни, не желаете ли получить по двести тысяч баксов? Все замерли. Они и знали Моргана. Он не стал бы шутить. — Сколько, сколько, ты говоришь? — придлинулся поближе к джипу. — Я говорю, по двести тысяч каждому, — ответил Морган, делая ударение на последнем слове. — Денежки только и ждут, когда их возьмут. А взять будет непросто. Блак вытащил пачку сигарет, вытряхнул одну и стал разминать задумчиво, глядя на Моргана. — То есть ты хочешь сказать, что весь куш — восемьсот тысяч? — спросил он. — Миллион, — ответил Морган. — Делить будем на пять частей, если вы все входите в дело. — На пять? — насторожился Блэк. — А кто пятый? — Узнаешь в свое время. Морган встал, отодвинув стул и оперся обеими руками о край стола. Худое бледное лицо выдавало внутреннее напряжение. Дело серьёзное, сказал он. Сложное дело. Но мы возьмём миллион наличными. Получите эти деньги и не прогорите. Купюрами не выше десятки, но предупреждаю, дело действительно сложное. 200.000 баксов? Джип не верил своим ушам. Да откуда такие деньги, шиши? Морган ухмыльнулся, когда он усмехался. Остановился на миг похожим на голодного волка. — Да, сложное дело, — повторил он. — У человека с такими денежищами весь мир в кармане. — Ну-ка, погоди, Фрэнк, дай я догадаюсь, — сказал Блэк. — Ты решил подорвать машину, которая перевозит зарплату с ракетного полигона? Морган сел на место и с усмешкой кивнул. — А ты не дурак, Кэт. Все правильно. Ну и что скажете? Это самая зарплата и составит миллион мелкими купюрами. Лежит и ждёт, когда мы её возьмём. Он поймал изумлённый взгляд Кицуна и спросил: "Ты меня понял, сынок?" Лежит и ждёт. "Да ты с ума сошёл!" взорвался Кицун, непроизвольно сжимая свои здоровенные кулаки. "Да никогда нам этого не сделать, Фрэнк. Послушай меня, уж я-то знаю". Морган только улыбнулся покровительственной улыбкой, словно Мальчишка Сморозил какую-то глупость и обратился к Блэку. У того было чутьё, выгорит или не выгорит дело. Этот парень с головой, а этот Итсон просто бычок. Кулаки крепкие, машину водит отлично, но в голове у него пусто. Его слова можно пропустить мимо ушей. Вот если Блэк скажет, что дело не выгорит, тогда надо ещё подумать. Что скажешь? Эт. Блэк закурился с хмурым видом. Короче, я бы за это не взялся, какой бы там ни был куш, ответил он. Но если ты знаешь, как всё провернуть, то я послушаю. В этом весь Блэк. Никогда не выскажется, пока не узнает все подробности. Джип только переминался всем своим толстеньким телом в выражении терпения, и я затемно поглядывал то на Кицуна, то на Моргана. А что тут такого сложного? спросил он наконец. Морган показал на Китсона. — Вот он тебе скажет. Он знает. Он там работал. — Да, — кивнул тот. — Знаю. И скажу вам, этого никто не провернет. И если какой-нибудь придурок решится, то вляпается по самые уши. Он смолк и посмотрел на товарищей. Не просто учить троих мужиков старше тебя, да еще если ты не вполне уверен в себе. — Короче, я вам точно говорю, — продолжил он. Ребята из этой фирмы, бронированные автомобили Уэллинга, ко всему подготовились и все продумали, уж я-то знаю. Фрэнк правильно говорит, я на них работал. Джипа потер в висок и хмуро посмотрел на Моргана. — Но ты же что-то придумал, Фрэнк? — спросил он. Тот, не отвечая, продолжал смотреть на Китсона. — Ну, говори, малыш, — приказал он. — Выкладывай все, что знаешь. иц он подобрал одну из покерных фишек Морганна и принялся вертеть её между пальцами. Короче, перед тем, как я оттуда уволился, начал он: "Они получили новую машину. Раньше у них была такая консервная банка и при ней четыре охранника снаружи. А новой машине наружная охрана не нужна, потому что это бронеавтомобиль. Они в нём так уверены, что теперь даже груз не страхуют". «Ну и что в этой тачке такого?» — подбодрил его Морган. Китсон пригладил толстыми пальцами свою прическу. Говорить он был не мастер, но ему очень хотелось доказать, что Морган предлагает гиблое дело. А ведь до сих пор он верил Фрэнку как Богу. Они вчетвером работали вместе последние шесть месяцев и провернули за это время несколько неплохих делишек. Деньги взяли небольшие, но зато без риска. И каждое дельце было заранее продумано Морганом. Китсон не спорил двести тысяч реальные деньги. Но что толку о них мечтать? Фрэнк говорит, их можно взять. «Да нет же! Он просто не знает, как там все устроено!» «Ну, ну, давай, малыш!» Снова подбодрил его Морган с лазарным огоньком в глазах. «Что ж там такое страшное в этой бронемашине?» Гитцон набрал побольше воздуха и начал объяснять. Ты к ней даже не подступишься, Фрэнк. Ему так хотелось доказать свою правоту, что у него дрожал голос. Во-первых, броня из особого сплава. Не разрежешь даже не думай. Может, она при сильном нагреве и поддастся, но тогда надо прожигать её несколько дней. А хитрее всего придумано с дверями. Там замок с таймером. Когда машина загружена, замок автоматически закрывается. До полигона ехать три часа быстрым ходом. Замок будет работать четыре часа после выезда из конторы перевозчика. Значит, у водила не болит голова насчет пробок. Китсон бросил на стол фишку и поглядел на двух подельников. Они слушали, наклонившись вперед. И еще особая кнопка на приборной панели. Этой кнопкой замок можно заклинить. Как только вводила что-то заподозрит, он нажмёт кнопку, и всё. Замок не открыть. Что ж, что тогда говоришь, будет? спросил с тем же озорным видом Морган. Я говорю, как только водила нажмёт на кнопку, замок уже никому не открыть, пока его не обнулить, а это только мастер может сделать. Китсон закурил и выпустил дым из широких ноздрей. И еще одна штука. У них коротковолновый передатчик в машине. И всю дорогу до станции они должны быть на связи с конторой. Понимая, что насмешливая улыбка Моргана реакция на эти слова, Китсон принялся обращаться к джипу. «Ну смотри. Допустим, какой-то псих пытается вскрыть машину. Ну допустим, он перекроет дорогу и остановит ее». Тогда шофер и охранник действуют по инструкции. Водила нажимает кнопку, чтобы заклинить замок. А охранник поворачивает рубильник, который опускает стальные шторы на лобовое и на боковые стекла. И все. Тачка превратилась в стальной коробок, который ничем не вскрыть. А потом охранник нажимает еще на одну кнопку на передатчике, и тот начинает сигналить без перерыва. И все копы на машинах, которые оснащены радиосвязью, ловят этот сигнал, где бы эта тачка ни оказалась. Короче, три действия и всё. Дальше можно просто сидеть в стальной коробке и ждать подмоги. Он стряхнул пепел с сигареты в руку у него дрожали. В общем, заключил Кицун, эту тачку гробануть нельзя. У них всё схвачено. Джипа почесал затылок. На лице его появилось выражение скуки. Блэк взял со стола колоду карт и принялся ее лениво тасовать, не отрывая при этом взгляда от Моргана. «Ну и что?» — просил Морган. «Разве водилу и охранника нельзя купить?» Китсон даже всплеснул руками. «Купить? Этих? Да ты совсем рехнулся!» В глазах Морgana сразу зажёгся злой огонёк. "Я тебе задал вопрос и жду ответа", сказал он. "И следи за языком". "Я не рыкнулся, понял?" Блэк решил разрядить обстановку. "Ну не пыли, френк", сказал он примирительным тоном. "Малыш прав. Он знает, что говорит". Морган только скривился в своей волчьей усмешке. "Знает. Ну-ну. Валяй дальше", приказал он Кицуно. Так почему нельзя купить эту парочку? Китсон почувствовал, что покрывается испариной. При резком свете лампы капли пота блестели у него на носу. Короче, я с ними работал, сказал он, стараясь глядеть в глаза Моргану. Я их знаю. Водилу зовут Дэйв Томас, охранника Майк Дирксон. Ребята резкие и с головой. Пушки достают быстро. Если они допустят ограбление, то с них снимут по две тысячи с каждого. Они прекрасно знают, что машину все равно не открыть. То есть до денег не добраться. Поэтому нафига им связываться с нами и терять такую работу? Они же не идиоты. И ты это быстро поймешь, когда попробуешь с ними договориться. Тут вмешался Джипа. Послушайте, раз уж такое дело сложное, то я пас. Двести тысяч... Деньги хорошие, но зачем они мёртвому? Морган усмехнулся. Джип всегда давал задний ход. У него были свои достоинства, но только не выдержка и упорство. Джип был технарь. Не существовало замка, который не поддался бы его чувствительным пальцам. Он открыл на своём веку множество самых надёжных замков, но всякий раз ему требовались для этого тишина и покой. ни разу не получалось заставить его работать в условиях нервотрёпки. А вот сейчас, как понимал Морган, нервотрёпки да ещё какой не избежать. Выдержит ли Джипо? В том, что итальянца удастся уговорить войти в дело, Морган не сомневался, но ведь это ещё не всё. Когда наступит решительный момент, когда начнётся самый напряг, всё будет зависеть от мастерства Джипо. Если он психаннёт, всю псу под хвост пойдёт. Ну-ну, спокойнее, сказал Морган, хлопнув Джипа по плечу. Слушайте сюда. С тех пор, как мы стали работать вместе, я вам когда-нибудь предлагал фуфло, Джип покачал головой. Остальные молча смотрели на Моргана, ожидая, что будет дальше. Больших дел мы не делали, продолжал тот. Но кое-что вы заработали. И теперь смотрите, рано или поздно копы до нас доберутся. Нельзя без конца тырить по мелочам без риска. Вот я и подумал, пора провернуть большое дело. Взять хорошие деньги, а потом разбежаться в разные стороны. На 200 тысяч можно весело пожить. С такими деньгами весь мир у нас в кармане. И это дело реальное. Надо только постараться. Да, будет непросто». «Все самое главное», — сказал Китсон. «И он прав. Но только одну вещь не учел». Морган смолк, оглядывая товарищей. Джипа ерзал. Алекс сидел, набычившись. Блэк сохранял равнодушное выражение лица. Пусть попробует его убедить. «А не учел он вот что. Машина ездит по этому маршруту уже пять месяцев каждую неделю. И все уже поверили». что ограбить её нельзя. Все поверили, даже наш Алекс. Никто и не думает, что кто-нибудь, находясь в здравом уме, попробует это сделать. А если ты и поверил в полную безопасность, то считай, что потерял бдительность и подставил подбородок под удар. Хук справа, и ты на полу. Морган специально заговорил на языке боксёров, чтобы заинтересовать Кицела. Ему нужно было переманить его, как и джипо, на свою сторону. И это получалось. Титсон смотрел уже не так упрямо, и ему стало интересно. — Все, что вам сейчас рассказал малыш, я прочитал в газетах давным-давно, — продолжал Морган. — Эти ребята так гордились своей тачкой, что трубили о ней на всех углах. — А почему нет? Все равно ее не ограбить. Вот они и выбалтывали про нее все, что можно. Пусть и злодеи боятся даже подходить. Ну и реклама для конторы. И вот как только я все это прочитал, то и решил, надо брать. И мы ее возьмем. Если только вы сделаете то, что я скажу. Тут надо решиться. И главное не забудьте, по двести тысяч каждому. Блэк загасил сигарету и тут же закурил другую. Прищурившись, он поглядел на Моргана и спросил. Значит, у тебя есть план. — Есть. Морган тоже закурил и выдохнул дым через стол в направлении джипа. — По крайней мере, есть время о нем подумать. Машина возит на полигон по миллиону баксов каждую неделю уже пять лет, а может и дольше. Они считают, что ко всему готовы. Но время-то идет, и они теряют бдительность. Вот этим мы и воспользуемся, чтобы их нагреть. — Погоди, погоди, — вмешался Китсон. Лицо его горело. Что ты тут несёшь? Ну сам подумай, сколько нужно времени, чтобы нажать на кнопку, даже если парень спит там за рулём. Ну пусть 2 секунды. Значит, 6 секунд на три движения и всё. Тачка превратилась в стальную черепаху, и ничего с ней не поделаешь. Или ты думаешь, что можно остановить машину, взломать дверь и управиться с водителем и охранником за 6 секунд? Хватит уже мечтать. — Ты так думаешь, — улыбнулся Морган. — Я не думаю, я знаю. Попробуй остановить тачку и не успеешь к ней подойти-то на метр. Как шторки опустятся, замок заклинит, а передатчик заработает. — Ты точно знаешь? — ухмылка Моргана была такой, что у Алекса зачесались кулаки. — Точно знаю. И ты говори, что хочешь, а я буду это знать так же точно, — отрезал он, с трудом сдерживаясь. А что, если ты помолчишь, а Фрэнк изложит нам свой план? вмешался Блэк. Если ты такой умный, почему ты у нас в банде не главный? Кицун покраснел как рак, резко пожал плечами и откинулся на спинку стула. Он мрачно оглядел сначала Блэка, потом Морганна и сказал: "О'кей. Как хотите. Но я вам точно говорю, дело гиблое". Блэк обернулся к Морганну. "Но Фрэнк, Давай, расскажи, как это сделать. Я вчера проехался по дороге от конторы перевозчика к полигону, начал Морган. Путь длинный, 93 мили. Из них 70 по хайвею, 10 по асфальтовой дороге, 10 по просёлочной и 3 по частной, которая ведёт прямо к полигону. Я искал место, где мы можем тормознуть эту бронемашину. Часе не подходит. Асфальтовая дорога тоже, и там и там плотное движение. Частную дорогу охраняют днём и ночью, так что про неё тоже можно забыть. Значит, остаётся просёлочная. Он сбросил пепел с сигареты и поглядел, как реагируют компаньоны. 10 миль она тянется. В 4 милях от асфальтовой и повыше просёлочной идёт ещё одна дорога ветка на 10-й хайвей. Большая часть трафика а он там не такой уж сильный, идет мимо въезда на полигон, поскольку там покрытие получше и расстояние на две мили меньше, чем по проселочной. А за пару миль до ворот дорога проходит через узкое горло между двумя скалами. По обеим сторонам скалы, к тому же все заросло кустарником. Отличное место для засады или для аварии. Блэк кивнул. — Все верно, — сказал он. Я сам там проезжал и чуть не навернулся в этом месте. Стоит чуть разогнаться перед изгибом дороги и беда. Ты ж не знаешь, что дорога сужается. Теперь они повесили там знак, потому что было много аварий. Ну вот, продолжил Морган. А теперь представьте, едут эти двое на броневике. Жара в кабине страшная. Ездили они по этому маршруту уже раз 100. Из-за жары и скуки они совсем раскисли. подъезжают к узкому месту, начинают поворачивать по изгибу, и тут видят, что посреди дороги лежит женщина, вся в крови, вот-вот умрет. Морган поглядел в глаза Блэку. — Ну-ка скажи, как поступят эти двое? Переедут женщину и двинуть дальше? Или может остановиться и посмотрят, что с ней? Блэк с улыбкой посмотрел на Китсона. «Слыхал? — Слыхал? — Дубина, — спросил он. А ты говоришь, хватит мечтать. Нет, пусть скажут, что они сделают, повторил Морган, кивая на Китцена. Тот дёрзал на стуле, лицо его было совсем красным. Ответил Блэк. Да остановятся, конечно. Я думаю, один выйдет из машины, а второй по радио попросит помощи. Это если они так пекутся о безопасности, как говорит Китцен. Морган обратился к боксёру. Но ну, а ты-то что скажешь? их действия. Китсон не знал, что ответить. Наконец, пожав плечами, он сказал: "Ну да, наверное, Эд прав. Дирксен выйдет, а Дэйв останется с баранкой. Дирксен посмотрит, сильно ли женщина ранена, оттащит её с дороги, вернётся в машину и вызовет по радио скорую, а потом они уедут. Пусть скорая ей занимается". О'кей, Тевнул Морган. Всё правильно. Мнение Джипа его не интересовало. Итальянец редко говорил что-то стоящее, разве что в тот момент, когда карпел над сейфом, пытаясь открыть особенно хитрый замок. Итак, что мы имеем? продолжил Морган. Мы имеем одного охранника снаружи и другого внутри. А теперь скажите мне ещё одну вещь, он поглядел на Кицуна. Станет ли Вадилов в такой ситуации заклинивать замки и опускать стальные шторы? Китсон вытащил платок и вытер лицо. "Нет, наверное", мрачно ответил он. Морган поглядел на Блэк. "А ты что скажешь?" "Конечно, нет", решительно ответил Эд. "Если замок заклинить, надо вызывать мастера, чтобы открыть. Так ведь, Китсон. Значит, зря трогать замок не будут, только в случае опасности. А шторки водила опускать не станет?" потому что захочет посмотреть, что там делает его приятель и что с этой женщиной. Морган согласно кивнул. Ну вот, кое о чём мы уже договорились. Машина остановилась, а кнопки не нажаты. Он показал пальцем на Киццена. А ты говорил, что такого быть не может, говорил, хватит, мол, мечтать. Что теперь скажешь? Ну, пожал плечами Алекс. Ладно, Я был не прав. Плеши. А дальше что? Морган пустил к потолку тонкую струйку дыма. Он явно получал удовольствие от происходящего. Значит, пока дела у меня идут неплохо, сказал он. Я уже остановил машину и выманил из неё охранника. Теперь включайте воображение. Мы находимся в бутылочном горле на дороге. Слева и справа от броневика кусты, где мы можем спрятаться. Охранник выходит из машины и направляется к лежащей на дороге женщине. А вы теперь прикиньте, если они проехали 93 мили по жаре с открытыми окнами, станет водила поднимать стекло, когда выйдет охранник?» Хитсон подумал и с неохотой произнес. «Наверное, нет. Ни за что не станет. В этом броневике и без этого адская жара». Значит, что мы имеем? Машина находится рядом с кустами, где может легко спрятаться пара человек. Водила смотрит через лобовое стекло, что делает напарник. Напарник подходит к женщине. Ничего плохого они не ждут. Просто место аварии. Там пять таких аварий, даже еще хуже было за полгода. Я сижу в кустах. Между мной и машиной всего три с половиной метра. Я захожу сзади, и в тот момент, когда охранник наклоняется над женщиной, приближаюсь к окну водителя и сую ему пушку в лицо. И в эту же секунду женщину суёт пушку в лицо охраннику. Он раздавил окурок в пепельнице. Ну и что эти птички будут делать? Решат героически умереть? Они могут, серьёзно ответил Кицун. Ребята хорошие. Ладно, Пусть они хорошие ребята, но они же не психи. В общем, я думаю, они поднимут руки. Повисла долгая, тяжелая пауза. Затем Джипа спросил с дружью в голосе, — А если не поднимут? Морган поглядел на него блестящими от возбуждения глазами. — Речь идет о миллионе баксов по двести тысяч на нос. Если они не сдадутся, им придётся плохо. Такие деньги ещё нельзя получить даже ни поцарапав никого. Все снова смолкли. Потом Джип сказал: "Мне это не нравится, Фрэнк. Может, это для нас перебор?" А Морган нетерпеливо махнул рукой. "Ты-то о чём волнуешься? Тебя там вообще не будет. Для тебя найдётся работа по специальности, и не очень сложная." Ты уж мне поверь. Ицун подался вперёд всем телом и спросил: "А я? Я не псих, чтобы подписываться на ограбления с убийством. Я в этом деле не участвую". Морган поглядел на Блэка. Тот закуривал очередную сигарету. "Ну что же, эти со сумки высказались, а ты что скажешь?" Блэк скривил губы и щелчком отправил спичку в угол комнаты. "Я думаю, что охранники поднимут руки". Ну а если нет, все кончится совсем плохо для них. — Вот и я так думаю, — сказал Морган. — Тогда смотрите, что я предлагаю. Мы с тобой, Эд, и с девчонкой сделаем главную работу. Джипа и Китсону дадим роль полегче, значит, и доли у них будет поменьше. Мы рискуем, мы получаем больше. Справедливо это или нет? Китсон нахмурился. Мысль о двухстах тысячах долларов начинала овладевать им. — Ну, наверное, справедливо, смотря сколько вы дадите. — Сто двадцать пять тысяч, — тут же ответил Морган. — Поскольку Джипа у нас технарь, то ему сто семьдесят пять, а снятую с вас сотню поделим мы с Эдом. Китсон и Джипа переглянулись. Потом Китсон сказал со вздохом, — Если те ребята окажут сопротивление, то кому-то не жить, нам или им. — И мне это не нравится. — До сих пор мы работали без мокрых дел, — И значит, без большого риска. Ну, могли посидеть годик в тюрьме. Но это же не ограбление с убийством. Короче, я пас. — Верно сказано, — закивал Джипа, — и я тоже. Морган улыбнулся своей волчьей улыбкой. — Как знаете, давайте-ка проголосуем. У нас в команде есть такое правило — за каждое дело голосовать. Вот и давайте проголосуем. — А зачем? — пожал плечами Китсон. Если эт за тебя, то значит поровну. А если поровну, то на дело не идём. Ты сам такой закон установил. Забыл? Нет, почему же, помню, продолжал улыбаться Морган. А всё-таки давайте глазнём. У нас тут деловая команда, правильно? Так что надо принять решение, а потом его держаться. Китсон пожал плечами. Да ради бога, только чего время терять? Морган поднялся. Тень от его крупного сильного тела легла на стол. — Джипа, сделай-ка нам бюллетени. Джипа достал записную книжку и вырвал страницу, затем порезал ее перочинным ножиком на четыре части и разложил бумажки на столе. Его круглое лицо выражало недоумение. — Пожалуйста, — сказал он, — уж идти на здоровье. — А почему всего четыре, Джипа? — негромко спросил Морган. Итальянец не до умевая уставился на неё, а сколько же. Морган улыбался. Деньги-то делим на пять частей. Ты не забыл? Значит, девчонка тоже голосует. Он подошёл к двери и распахнул её. Заходить, Женни. Мы тут голосуем. Ты тоже должна поучаствовать. Часть вторая. Девушка вышла из темноты и оказалась в круге света от лампы. Она стояла рядом с Морганом, рассматривая троих мужчин, а те разглядывали ее. Джинни была молода, не больше двадцати трех лет. Чуть выше среднего роста, с копной волос медного цвета и большими зелеными глазами, лишенными всякого выражения, словно чашки с морской водой. Рот у нее был широкий, губы полные, а в очертаниях подбородка чувствовалось, что-то заношивая и упрямая. Она была одета в кроваво-красную блузку и чёрную юбку за пахом. Большая грудь, узкая талия, полные бёдра и длинные стройные ноги. Такая фигура вошла в моду благодаря итальянским кинозвёздам, и трое мужчин смотрели на Джинни как заворожённые. Чёрные глаза Моргона пробежали по лицам поддельников, губы скривились в улыбке. Он предвидел, что девушка произведёт на них впечатление. Оставалось только оценить, насколько сильным это впечатление окажется. Рука джипа непроизвольно потянулась поправить красный галстук-ленточку. Рот раздвинулся в полутаядной улыбке, показав ослепительно белые зубы. Блэк, искренне удивленный, поднял брови и вытянул губы, будто собираясь одобрительно присвистнуть. А Китсон выглядел так, словно его кто-то огрел по голове кувалдой. Он таращился на девушку, как бык на арене, смотрит на Тереадора перед последним ударом шпаги. — Это? — Джинни Гордон, — сказал Морган. Эд поднялся. Джипа после секундного колебания тоже встал. А Алекс остался сидеть, как сидел, с неподвижным, остекленевшим взглядом, положив на стол огромные кулаки. «Джинни, познакомься. Справа налево. Эд Блэк. Командует бандой в мое отсутствие. Джипа Мандини наш технический специалист. Алекс Китсон. Когда бывает нужна машина, он за рулем». Китсон вдруг вскочил, чуть не опрокинув стол. Теперь он стоял, по-прежнему пожирая девушку глазами и не разжимая кулаков. Джинни быстро оглядела их одного за другим, потом передвинула стул поближе к Моргану и села. "Я тут кое-что рассказала о нашем плане", объяснил им Морган, становясь средом. "Двое решили, что мы не справимся. А у нас такой закон: если кто-нибудь не соглашается, то мы голосуем. Вот сейчас как раз такой случай". Джинни нахмурилась. На ее лице отразилось недоумение. «Как это не справиться?» — переспросила она. «Они что, не хотят взять по 200 тысяч долларов?» Тон у нее был холодный и недоверчивый. «Нет, этого я не говорил», — с усмешкой ответил Морган. «Они просто думают, что дело может пойти не так, как надо». Дженни взглянула на Джипа, потом на Блэка, а потом ее зеленоватые глаза остановились на Китсоне. "А ты говорил, что у тебя нормальная команда", сказала она. В её словах послышалось столько презрения, что Кицам вздрогнул и покраснел. "Ну да, нормально", улыбка Моргно стала шире. "Но это первое наше серьёзное дело. Вот двое и сомневаются. Это реально крутое дело", резко сказала Дженни. "Стоит миллион баксов. И ты сказал, что твоя команда справится. Я тебе поверила". Иначе бы я к тебе не пришла. А теперь у вас какое-то голосование? Что это за фигня? Трое мужчин были ошарашены. При зрительный тон девушки разозлил их. Блэк, который никогда не церемонился с женщинами, обратился к Джинни. — Ты чего шумишь, малышка? А ну, уймись! Девушка встала с холодным и решительным видом. — Похоже, я не туда пришла, — объявила она Моргану. Дело отменяется. Предложу заняться этим какой-нибудь другой команде, где собрались настоящие мужики. А с этими ссыкунами мне говорить не о чем. Она повернулась и направилась к двери. Морган продолжал улыбаться, шагнул вперед и поймал ее за руку. Ну — Ну-ну, успокойся, — сказал он. — Парни, у меня что надо. Пусть только попривыкнут к этой мысли. — Джипа у нас лучший спец по сейфам. Эд делает все не хуже меня. Геца вводит тачку как гонщик. Успокойся. Ты просто не вовремя зашла. Наверное, мне не надо было сразу им всё выкладывать. Парни вполне годятся для дела, но только думают, что тут не обойдётся без крови. Она снова оглядела всех по очереди. Кровь? резко переспросила она. А кто говорит, что можно взять миллион без крови? Миллион, понимаете вы? За такой куш я рискну и собой, и вами. Она сбросила руку Моргана и снова шагнула под свет лампы. Встав прямо напротив Китсона, она поглядела ему в глаза. — Ты что, боишься испортить свою гладкую шкурку, когда на кону двести тысяч? Китсон с трудом выдерживал ее взгляд. — Это гиблое дело, — ответил он мрачно. — Я знаю. Я работал в той компании. Тут ограбление с убийством, а я в таком не участвую. Ну и отлично. Пожалуй, причами Джини. Не хочешь, справимся без тебя. Не нужны деньги, убирайся нафиг, красавчик-отлёт. Китсун побыгравел. Ты с кем разговариваешь? Я же тебе говорю, это дело не выгорит, одни мечты. Джини указала ему тонкой рукой на дверь. Сам ты мечта, уматовый трус. Без тебя справимся. Китсун тяжело поднялся. Дыхание со свистом вырывалось из его широких ноздрей. Он медленно обошёл стол. Джонни повернулся к нему на каблуках. Трое за столом наблюдали молча за этой сценой. Блэк забеспокоился. Он знал, что Кицун в гневе неуправляем. Джип Ах мурился, Морган попрежнему скалился. Со мной так не разговаривают, объявил Кицун девушке. Они представляли разительный контраст Джинни была на голову ниже ростом, а в плечах Алекс казался, по крайней мере, в три раза шире её. Тем не менее, она глядела на него насмешливо. "Ты, может, не расслышал?" спросила она. "Так я повторяю, уматовай, трулс, справимся без тебя". Китсон заревел и замахнулся. "На ударь! Ударь!" крикнула Джинни. "Я-то крови не боюсь". Морган рассмеялся. Китсон опустил руку и отступил. Пробормотав проклятие, он направился к двери. «Алекс», — позвал его Морган, — «а ну вернись, нам же проголосовать надо. И если сейчас уйдешь, считай ты больше не в команде». Китсон остановился. Потом медленно развернулся и с мрачным видом снова сел за стол. Морган скомандовал джипа. «Дай-ка еще листок». Тот достал свой блокнот и вырвал страницу. Тут вмешался Блэк. Послушай, Фрэнк. Прежде чем мы проголосуем, я хочу больше знать про это дело. Ану, скажи-ка, откуда она взялась? И он показал пальцем на Джинни. Я уже 5 месяцев в думаю, как подорвать эту тачку, сказал Морган. И ничего придумать не мог. А 3 дня назад она явилась и всё мне выложила как на блюдечке. Это и её план. Вот почему мы делим куш на 5 частей. Дженни всё продумала, а я только одобрил, потому что это реальный план. Блэк поглядел на девушку. Так откуда ты такая взялась, детка? спросил он. Откуда в такую головку попадают мысли? Дженни открыла свою дешёвую потрёпанную сумочку. и вынула оттуда пачку сигарет и спички. Она закурила, продолжая рассматривать Блэка холодно и равнодушно. «Откуда я взялась? Не твое собачье дело», — отрезала она. «Я придумала этот план, потому что мне нужны деньги. И если я в деле, то нефиг меня называть деткой. Так что прикуси язык, понял?» Блэк ухмыльнулся. Ему нравилась смелость этой девушки. «Ладно, прикушу». Почему ты выбрала нашу команду, чтобы взяться за такую большую работу? В ответ Джинни показала на джип. Из-за него. Я расспросила людей. Все говорят, что лучше его никто, Сейф, не вскроет, и что именно он тут нужен. Ещё говорят, что ты не трус, что Морган толкова всё организует, а Кицун лучше всех на побережье водит тачку и уходит от погони. Джип заулыбался. Он был под окна лесть. А что под мулон? Девчонка-то права. Кто лучше его откроет замок? Китсен тоже бросил хмуриться. Теперь он был скорее озадачен и глядел на мокрый кружок на столе, оставшийся от бокала виски. Говорят? А кто это говорит? поинтересовался Блэк. Кто говорит, тот и говорит. Не в этом дело, отмахнулся от него Джини. Я начала расспрашивать, потому что хотела быть уверена, что найду подходящих парней. Но, похоже, все-таки ошиблась. Ну что ж, придется поискать еще. Блэк загурил, не отрывая от нее глаз. Ну хорошо. Положим, себе ты выбрала самую опасную роль, раз уж решилась лечь на дорогу. Это ведь твоя идея? А чья же? Ну и что ты будешь делать? Вот ты лежишь посреди дороги. прячешь под собой пушку. Как только подходит охранник, ты суёшь пушку ему в лицо. Так? Джи не кивнула. А теперь смотри, продолжал Блэк. Тут могут быть два варианта. Либо он поднимет руки, либо не отнесётся к тебе всерьёз и попробует отобрать пушку. А из того, что я слышал про этого парня, следует, что руки он не поднимет. Он цапнет твою пушку. Ну а дальше Девушка выпустила дым сквозь ноздри. "Там миллион долларов", сказала она ледяным тоном. "Если он схватится за пушку, я выстрелю". Джип вытащил платок и вытер пот со лба. Он взглянул на Китса, на потом на Моргана, облизывая губы кончиком языка. "К уж большой, ребята", сказал Морган. "Это надо понимать. А если не хотите, можете соскочить". Блэк продолжал изучать девушку. Не. Она не блефует, думал он. Боже правый, да она тверда как алмаз. Прикончит парня только так, стоит ему дёрнуться. Может, он успеет прочитать это в её лице, когда она выставит пушку. Прочитать не будет, дёргаться. А если бы я был на его месте, если бы мне она сунула пушку. Нет, я бы точно перестал дышать, не то что дёргаться. Ладно. Просто хотел понять, что нас ждёт, сказал он, вытаскивая очередную сигарету и постукивая ею по столу. Теперь послушаем весь план до конца. Морган отрицательно покачал головой. "Ну нет", сказал он. "Сперва проголосуем, как положено. Джинни говорит, что всё продумала и подводных камней нет. А то, что я вам рассказал, это только набросок". Если мы согласимся с ней работать, то услышим план до конца. А если не согласимся, она может искать себе компанию дальше. Всё справедливо, а? Что скажешь? А точно камней нет, спросил Блэк. Что-то мне кажется, будто их там до черта. Вот мы остановили машину. Вот справились с водилой и охранником. Это нам казалось невозможным. Но ведь, как я понял, там есть ещё и передатчик, который всё время держит связь с конторой. Как только машина перестанет отвечать, её объявляют в розыск. Где её искать, они знают. И не только копы этим займутся, но и армия, сотни людей, вертолёты, тачки. Им потребуется обследовать участок дороги длиной всего в 93 мили. Вертолёт справится за минуты. Броневик будет торчать на дороге как прыщ на лбу. У нас в запасе не больше 20 минут, чтобы скрыться. Это было бы ещё возможно, если бы мы остановили его не в таком узком месте. Перед ним и за ним открытое место, и надо ехать 25 миль, прежде чем найдётся нормальное укрытие, а они тоже соображают и будут нас там ждать. В общем, объясните мне, как это мы остановим машину, откроем сейф, заберём денежки и смоемся прежде, чем туда нагрянут копы и вся армия. Я тоже про это думал, сказал Морган. Но Джинни говорит, что всё рассчитала. Блэк обратился к Джинни. Ты «Да не ужели? Значит, ты можешь ответить на мой вопрос? Могу, ответила она всё тем же бесстрастным голосом. И это самая сложная часть. Я всё рассчитала. Сказано это было с такой уверенностью, что Китчен, слушавший с крайним недоверием, вдруг подумал, эта девушка и вправду способна осуществить то, о чём говорит. Блэк потянулся и расправил плечи. О'кей. Верю. Хотя ты, конечно, надеешься на чудо. Однако есть ещё два вопроса. Первый такой. Вот мы остановили машину И кто нам гарантирует, что никто не проедет мимо как раз в тот момент, когда мы разбираемся с охраной? Движение там небольшое, но всё же есть. Не будет сюрприза. Девушка слушала с каменным лицом. В её глазах сквозила скука. Она откинулась на спинку стула, и красная блузка соблазнительно обтянула её грудь. "Это лёгкий вопрос", ответила она. "Там две дороги. Обе выходят на 10-й хайвей". Надо просто поставить знак объезда в начале дороги сразу после того, как пройдет бронемашина и весь трафик двинется по второй дороге. Что? Сложная задача? Блэк улыбнулся. Да. Не сложная. Верно. Ну а теперь, ясноглазая, реши-ка такую задачку. Вот мы взяли машину и, допустим, спрятали ее где-то. А как мы ее вскроем? Если верить Китсону, Это самое трудно. Работать надо быстро. Это ты тоже продумала? Джинни покачала головой. Это его дело, показала она на Джипа. Он спец. Я обеспечиваю то, что он получит машину. Спешки нет. Пусть работает над ней хоть месяц, хоть два, если нужно. Взгляд её зелёных глаз задержался на Джипе. Ты можешь открыть сейф, если у тебя будет целый месяц для спокойной работы. Джипа все еще под впечатлением недавней лести охотно кивнул. «За месяц я все замки в Форт-Ноксе открою». «И он получит этот месяц», — добавила Джинни. «По меньшей мере месяц. Даже больше, если понадобится». «Ладно, хватит болтать», — сказал Морган. «Сами видите, Джинни все обдумала, и я ей верю. Давайте-ка голосовать. Вам надо решить, готовы вы рискнуть своей шкурой». И готовы ли вы сами дырявить чужие шкуры? То есть вопрос такой, кто готов убивать и быть убитым? Если прикончим одного из них, нас обвинят в ограблении с убийством. Но в любом случае, даже если никто не пострадает и мы уйдем, нам светит по 20 лет тюрьмы. Ну а на другой чаше весов деньги. Каждый из вас получит по 200 тысяч долларов. Неплохой куш. Такой расклад. Если нет вопросов, приступаем к голосованию. Он помолчал, глядя на троих мужчин, а потом добавил. «Как только проголосуем, будем принимать решение. Закон нашей команды вы знаете. Если большинство за дело, то либо участвуй, либо убирайся навсегда. Так что не торопитесь. Помните, двести тысяч. Промахнемся, сидеть в тюряге, может быть, двадцать лет. А то я на стул придется присесть, если дойдет до крови. Так-то». «Может, подумать хотите?» Блэк сидел расслабленно, поглядывая на Джинни. В глазах его читалось искреннее восхищение. Джипа с кислым видом глядел вниз на стол, нахмурив густые брови. А Китсон тоже глядел на Джинни и дышал взволнованно. Даже сопел своим расплющенным носом. «Все, голосуем», — сказал Блэк и, потянувшись вперед, схватил листок. Джинни взяла второй. Морган забрал три остальных, положил один из них перед Джипо, а другой перед Китсеном. Затем вытащил из кармана шариковую ручку, что-то написал на своем листке и, перевернув, положил его в центр стола. Джинни одолжила у Моргана ручку, написала что-то на своем листке и положила его рядом с первым. Блэк свою запись сделал перьевой ручкой с золотым колпачком. Он помахал листком в воздухе, сложил его и бросил к двум первым. Джипан несколько секунд смотрел на свой листок. Наконец, взял огрызок карандаша и что-то нацарапал. Ещё один листок отправился в общую кучу. Дело было закищено. Он в нерешительности расправлял свою бумажку. Девушка и трое остальных наблюдали за ним. Не спеши, сказал ему Морган ободряюще. Ещё вся ночь впереди. Китсун поднял голову, посмотрел на него, потом на Джини. Они с девушкой некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом Китсун резким движением отобрал у Морган ручку и что-то на корябл на бумажке. Последний листок лёг. Учу. Все помолчали, а потом Морган придвинул к себе бумажки и посмотрел на одну из них. Да. Взял вторую. Да. Быстрыми движениями он переложил три оставшихся листка. Да, да. И да. Губы Моргона раздвинулись в волчьей улыбке. Значит, мы берёмся за эту работу. Так я и думал. 200.000 каждому. Работа непростая, но и деньги немалые. Кицун взглянул на сидевшую напротив Джинь. Она тоже на него посмотрела. Её подбородок дрогнул, а потом Вдруг независимое выражение лица смягчилось. Девушка улыбнулась Алексу.